Из жизни русского Пьеро. Зимой 1943 года заграничная Одиссея Вертинского закончилась. Он прибыл в Москву, но по стечению обстоятельств на Белорусском вокзале его никто не встретил. Тогда артист набрал номер друга юности, режиссера Александра Разумного. Трубку взял его сын Владимир. Он все сразу понял и, страшно возбужденный неожиданным звонком своего кумира, помчался на вокзал. Он доставил Александра Николаевича в свою квартиру в Благовещенском переулке. Отогревшись и выпив чаю, гость сел за рояль и вдохновенно запел. Не прошло и десяти минут, как в дверь постучали. Это была дочь репрессированного военного соседка. Володя, Я прошу вас, не заводить так громко пластинки Вертинского. Мало ли что. А тем временем Александр Николаевич продолжал петь. И в доме вспыхивали окна. Люди не понимали, откуда вдруг так сильно и мощно раздается этот запрещенный голос. Час спустя в дверь снова постучали. Правда, на этот раз не столь деликатно. Володя открыл. В квартиру вошли несколько человек в форме и вежливо попросили артиста «Собирайтесь, товарищ Вертинский, машина вас ждет». Шансонье отвезли прямиком на Лубянку, только не в здание бывшего страхового общества «Россия», а по соседнему адресу, в гостиницу «Метрополь», где по личному распоряжению Сталина для него был выделен номер. Он прожил в отеле до 1946 года, пока не получил квартиру в доме номер 12 по улице Горького, как называлась тогда Тверская. Кстати, с его переездом связана еще одна байка. Когда живший этажом ниже видный ученый узнал, что над ним поселится известный певец, то решил, что его размеренной и спокойной жизни настал конец. Начнутся репетиции, вечеринки, Однако миновал месяц, другой, третий, а из квартиры нового жильца – ни звуку. Через полгода академик с артистом столкнулись в дверях подъезда, и ученый муж поделился с Вертинским былыми страхами. Выслушав его, Александр Николаевич сказал, «Напрасно вы переживали, голубчик. Я уже лет тридцать рта бесплатно не открываю». А вот второй рассказ Марианны Санны Вертинской. На родине отец с головой окунулся в работу. Снимался в кино, концертировал, записывал пластинки. В редкий свободный день в его квартире на Тверской случалось раздавался телефонный звонок. Без дальнейших расспросов он надевал свой фраг, вызывал аккомпаниатора и спускался вниз, где его уже ждала машина. Пять минут спустя автомобиль въезжал в Кремль. Александра Николаевича и его аккомпаниатора проводили в просторный зал к роялю. Напротив импровизированной эстрады стоял стол, сервированный на одну персону. Фрукты, сырная нарезка, бутылка красного вина «Кинзмараули» и коробка папирос «Герцеговина Флор». Не слышно, Из портьеры в помещение входил он. Легким кивком приветствовал артиста и коротко взмахивал рукой. «Начинайте». «Я пел все, что хотел», — вспоминал Александр Николаевич. «Обычно это продолжалось час, редко полтора». Сталин сидел, пил вино и задумчиво слушал. Потом, не прощаясь, уходил. Денег за эти концерты я никогда не получал, но к праздникам неизвестный адресат порой присылал мне дорогие подарки. Рояль, шикарный патефон, сервис. Еще две интересные зарисовки о русском пиро были озвучены в программе «Радио Свобода» под названием «Галич у микрофона» самим Александром Аркадьевичем. Сижу это я как-то в ресторане ВТО. Заказал, разумеется, большой джентльменский набор. Не могу, признаюсь, при случае отказать себе в удовольствии погурманствовать. Сижу себе, водочку попиваю и корочкой заедаю, паровой осетринкой закусываю, как говорится, кум-королю и благодетель-кабатчику. Официанты вокруг меня кардебалетом вьются В глаза заглядывают, знают, поднимусь, никого не обижу. Каюсь, любил я в молодости покупечествовать. Но только я за десерт принялся, слышу, разрешите? Поднимаю глаза от тарелки. Батюшки Светы, собственной персоной Вертинской. Сделайте, говорю, одолжение, Александр Николаевич, милости прошу. Садится это он против меня? Легоньким кивочком подзывает к себе официанта. Доживал там еще со старых времен старичок Гордеич, продувной такой старикашка, но в своем деле мастер непревзойденный и ласковенько, так заказывает ему: Принеси ко мне, милейший, стаканчик чайку, а к чайку, если возможно, один бисквит. У Гордеича аж лысина в от удивления. От заказов таких видно, с самой Октябрьской заварушки отвык. Да и на кухне надо думать про чай, думать забыли. Его, чаек этот, там, наверное, и заваривать-то давным-давно разучились. Но глаз у нашего Гордеича был цепкий. Он серьезного клиента за версту чувствовал. Удивиться-то старый удивился, а исполнять побежал на полусогнутых. Сразу учуял хитрец, что здесь шутки плохи. И ведь можете себе представить, как по щучьему велению и чай нашелся, и бисквит выискался. Пока мне счет принесли, пока я по-царски расплачивался, выкушал это мой визави свой чаек, бисквитиком побаловался, крошечки в ладошку смахнул, в рот опрокинул и тоже за кошелечком тянется. Отсчитывает Гордеичу ровно по счету. 52 копейки медной мелочью, добавляет 3 копейки на чай и поднимается. Благодарю, любезнейший. А потом ко мне. Прошу извинить за беспокойство. И топ-топ на выход. Должен сказать, сцена получилась Гоколевская. Замер наш Гордеич в одной руке с моими червонцами а в другой с мелочью Вертинского. Глядит вслед гостью, а в глазах его восторг и восхищение неописуемое. «Саша», — спрашивает, — «да кто же это может быть такой?» «Что ж ты, Гордеич», — стыжу я его, — «Вертинского не узнал?» «Тот еще пуще загорелся, хоть святого с него пиши, и шепчет в полной прострации. «Сразу барина видать!» Второй случай, о котором рассказал Галич, датируется началом 50-х. «Я работал тогда на киностудии «Ленфильм», делал сценарий, а у Вертинского были концерты, он выступал в саду «Аквариум». Мы решили не сидеть в номере, а пойти поужинать в Европейскую. Летом ресторан работает на крыше, и туда ходят с удовольствием ленинградцы. Я не знаю, как сейчас, но в мое время... Я уже говорю «в мое время», как говорят старики. Так вот, в мое время это было довольно любимым местом ленинградцев. И вот мы пошли с Александром Николаевичем поужинать. Мы сидели вдвоем за столиком, и вдруг к нам подбежала восторженная сильно в годах уже дама, сказала «Боже мой, Александр Николаевич Вертинский». Он встал. Я, естественно, встал следом за ним. Он был человеком чрезвычайно воспитанным и галантным. И сказал «Ради Бога, прошу вас, садитесь к нам». Она сказала «Нет-нет, там у нас большая компания. Просто...» Я увидела вас. Я была, конечно, на вашем концерте, но я не рискнула зайти к вам за кулисы, а здесь я воспользовалась таким радостным случаем и просто хотела сказать вам, как мы счастливы, что вы вернулись на родину». Александр Николаевич повторил. «Прошу вас, посидите с нами хотя бы несколько минут». Она сказала, «Нет, нет, я очень тороплюсь. Я просто хочу, чтобы вы знали, Каким счастьем было для нас, когда мы получали пластинки с вашими песнями? С вашими или песнями Лещенко?» Вдруг я увидел, как лицо Александра Николаевича окаменело. Он сказал, «Простите, я не понял вторую фамилию, которую вы только что назвали. Дама повторила, Лещенко». «Простите, но я не знаю такого». Среди моих друзей в эмиграции были Бунин, Шаляпин, Рахманинов, Дягилев, Стравинский. У меня не было такого ни знакомого, ни друга по фамилии Лещенко. Дома отошла. Александр Николаевич был человеком с юмором, но иногда он его терял, когда его творчество воспринималось как творчество ресторанное. Под водочку, под селедочку, под растягайчик под пьяные слезы и тоску по родине, он считал, что делая дело куда как более важное. И думаю, что он был прав. В 1951 году за роль в фильме «Заговор обреченных» Вертинский получил Сталинскую премию. В это же время он сочинил и напел на пластинку песню, очень не похожую на все, что было у него раньше. Начиналась она так. Чуть седой, как серебряный тополь, он стоит, принимая парад. Сколько стоил ему Севастополь? Сколько стоил ему Сталинград? Говорят, что генералиссимус, услышав оду, сказал, «Это написал честный человек, но петь со сцены ее не стоит». Он и не стремился. Публика жаждала старых хитов, и валом валила на концерт репатрианта. Конкурентов на советской эстраде у Вертинского практически не было. Зато на эмигрантской сцене их было хоть отбавляй. Особенным антагонизмом отличались его отношения с любимцем последнего императора Юрием Морфесси, которому, неслыханное для Вертинского дело, он даже посвятил целую главу в своих мемуарах. «Однажды в Париже...» Два артиста чуть не подрались в русском кабаре, выясняя, кто же из них номер один для публики. Но спор был напрасным. Слишком непохожи они были ни внешне, ни по репертуару, ни по отношению к себе и окружающему миру. Судьба соперника – лучшее тому подтверждение.